Тогда и хлопнула форточка. А, в общем, пьяная мерзость и гадость, о ней говорить противно. Пока Зыбин говорил, Буддо молча листался мучитель, а потом поднял голову и спросил. — Хорошо. — А вы тут при чем? Зыбин рассказал о собрании и своем выступлении. — Понятно. — Так знаете как будет начинаться ваша обвиниловка. Он на минуту закрыл глаза и задумался. Вот значит так. Следствием установлено, что еще будучи студентом такого-то института, Зыбин Г.Н., пытаясь выручить своих собутыльников, Арестованных за бандитизм сорвал студенческое собрание, посвященное обсуждению и заклеймению их преступной деятельности. Арестованный и допрошенный тогда же органами ГПУ он дал уличающие себя показания. Однако следствие, стремясь быть к нему максимально объективным, в то время не нашло нужным привлекать его к уголовной ответственности. Воспользовавшись этим и приняв великодушие за слабость, он. Ну и пошло, и пошло. Да, с самого начала нехорошо у вас сложилось, Неймон, это дело очень, очень погано. Хотя он вдруг отбросил книгу, ахнул даже всплеснул руками. «Слушайте, дорогой». — Великолепная же мысль! «Да, — Да-да, я бы так и сделал, свел бы все исключительно к этому. Да, — Да-да! — он засмеялся. — Именно так. — Ах, черт возьми! Нет, есть у меня все-таки что-то в башке. Есть, вот будет чудно. Воспользуйтесь, обязательно воспользуйтесь. — Что чудно, к чему? — к этому не понял Зыбин. — Господи боже мой! — воскликнул Буддо. — Да как же вы не понимаете? Они же вам руку протянули. Ведь в том деле, кроме пьянства, хулиганства и бытового разложения, они вам ничего не предъявляют. Так, ну что же вам еще желать? Сознавайтесь и все. Говорите, да, признаюсь, что я выступал на собрании, потому что хотел выиграть своих собутыльников. Мы вместе пили. Я и сейчас такой. Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю. Ну вот политики. Нет, политики я не касаюсь. Она мне ни к чему. А просто я богема, а моральная личность, вот и все. И ничего вы больше знать не знаете, они от вас наверняка тогда отвяжутся. То есть, как же отвяжутся, удивился Зыбин. Ведь это же готовая статья, завал работы, хорошее дело. «Какая статья?» — воскликнул Буддо в азарте. «Какая? Статьи за богему, Георгий Николаевич, нету, а есть литера соэ». Социально опасный элемент. И полагается за это сое по особому совещанию три года без поражений и конфискации. И поедете вы по этой литере не на Колыму, а в местную колонию. А там получите расконвойку. И через года полтора выйдете с чистыми документами на свободу красота. Послушайте меня, времена сейчас поганые. — Отсидитесь за высоким забором, сведите все к пьянке, и конец. — А три года как же? — Вот вы какой, ей-богу, рассердился будло! Да что вы, вчера родились, что ли? Вы что же отсюда прямо на свободу хотите выйти? — Ни в чем не виноват, опять зазря посадили, так что ли? — Ведь это значит, вы туда, а следователь — суда. На вашу койку пойдет ли кто-нибудь на это? — Как вы не понимаете. — Освободить вас им сейчас попросту невозможно. — Это почему же? — запальчиво спросил Зыбин. — Вот святая простота. — Да потому что вы уже сидите. — Стойте, стойте, ведь вы считаете себя невиновным. — Так? — Ну вот, вас тогда, семь лет назад, например, выпустили. Ну и что же, вы раскаялись? — Благодарность к органам почувствовали. — Да черт, из-два. Вы, небось, всюду ходили и орали, сволочи, негодяи, ночь продержали. За что, провокаторы, так? Ну, так или не так, он засмеялся. Ночь продержали. Вот поэтому-то вас и нельзя выпустить. Виновного можно, а не виновного нельзя. Виновный в ноги упадет, а невиновный ножом прнет.